Единое. Все мировоззрение плотина пронизано пафосом единства, и этот пафос доходит до обожествления единого. Единое – это Бог. Придание большого значения единству в мире вполне можно понять. Единство, конечно, важнейшая сторона мироздания и всего, что в нем. Без единства невозможна ни красота, ни жизнь, ни общество. «Каждое человеческое общество потому и общество, что в нем есть какое-то единство и взаимное сочувствие. Даже куча камней едина, поэтому она и куча. Един и любой биологический организм, и любовь есть единство». Да, можно немало сказать «в пользу единого, в пользу единства», но весь вопрос в том, как это единство понимать. Существует ли единство во многом, или же оно вне многого, а то и над ним? Является ли единое единым во всем, или же это единое единое вне всего? Плотин идет по второму пути. Он выносит единое за пределы многого, возвышает его над многим и делает его первичным по отношению ко многому. Единое для многого недоступно. Многое не способно никак повлиять на единое, заставить его считаться с собой. Страница 400. А само многое якобы к самоорганизации не способно. Это типичная схема тоталитаризма. История философии как объективный исторический процесс – история борьбы, но борьбы не ради борьбы, а ради достижения конечной истины. Не только материализма и идеализма, эмпиризма и рационализма, но и история борьбы тоталитарного и антитоталитарного мировоззрения. Мировоззрение Платина выдающийся пример тоталитарного мировоззрения, тоталитаризма в чистом виде. Его мировая иерархия в отражении социальной иерархии в римской империи и предвосхищение феодальной иерархии. Итак, исторгнутое плотином из многого единое становится у него единым с большой буквы. Но будучи вынесенным за скобки, внутри которых остался весь интеллектуальный, душевный, интересный мир, единое плотина оказывается в сущности ничем, и оно непознаваемо. И в самом деле разве можно познать несуществующее? Впрочем, плотина нисколько не смущает то, что его единое ничто. Он видит в этом высшее достоинство единого, в этом его глубочайшая единственность. Единое единственное в том, что оно есть ничто. Плотин, правда, сам не называет единое ничем, но в сущности это так. Согласно плотину единое, будучи вечным началом всего существующего, само по себе не существует. Во всяком случае, о нем нельзя сказать, что оно существует. Сказать, что единое существует, значит его ограничить, поставить в рамки, определить, а всякое определение и есть ограничение. Единое же нельзя заузить, оно беспредельно. Это что-то напоминает оперон Анаксимандром. Но Анаксимандр думал, что он знает, что такое оперон. Плотин же не знает, что такое единое. Да и как он это может знать, если оно оказывается непознаваемым? Платин взял диалектику единого и многого у Платона. Но в диалоге Платона Парменид, где содержится тонкая диалектика, настолько тонкая, что она переходит в сверхумную софистику, единого и многого, выразителем которой оказывается там не Сократ, как обычно у Платона, а парменит. единое берется в паре со многим. Единое постигается там через многое, а многое через единое. Это, как сказал бы Гегель, рефлективные, то есть отражающие друг друга понятия. Страница 401. Плотин же превратил горизонталь, единое многое, в вертикаль. Единое не познается через многое, потому что единое выше, а многое ниже. А высшее не постигается через низшее, низшее не может быть ключом к пониманию высшего. Высшим всегда есть то, что низшему недоступно, на то оно и высшее. Единое далее есть абсолютное единство и в том смысле, что не содержит в себе многого. Оно, естественно, не содержит в себе и различия, и противоположности, и противоречия. Если у Гераклита была и борьба противоположностей, и их единство, и даже тайная гармония, но при этом у него не было единства без противоположностей, то плотин идет дальше и доходит до абсурда. Его единое – это не единство противоположностей, а единство без противоположностей. Нет в едином и субъектно-объектного отношения, и саморефлексии, и самопознания. Единое, правда, себя знает, но оно знает себя без познания, потому что познание есть переход от незнания к знанию, что предполагает в качестве исходного состояния состояние незнания, то есть несовершенства, неполноты, ущербности, недостатка. А все это чуждо единому, потому что оно совершенно целостно, самодавляющее, едино. В одном из своих трактатов Плотин говорит, в частности, что ему единое не ведает ни в чем недостатка, давлеет самому себе, ни в чем не нуждается. Единое ни к чему и не стремится, ведь всякое стремление также предполагает исходную ущербность, которая должна быть восполнена достижением цели. Ничего не желая и ни к чему не стремясь, единое Плотину надо полагать абсолютно счастливо, если под счастьем понимать вечный покой. И в самом деле в едином нет времени, оно вневременно, это нетронутая временем вечность. Однако тезис Плотина о непознаваемости единого, о его непостижимости и несказанности имеет трещину. Ведь Плотин только и делает, что на протяжении всех своих 54 трактатов говорит о едином. Да и сказать, что оно не существует и непознаваемо, что оно выше всякого ума и интеллекта, Не значит ли сказать о Едином главное, существенное? Разве сущность Единого не в том, что оно не существует? Страница 402. Разве далее сущность Единого не в том, что оно непознаваемо? Но единое плотина характеризуется не только отрицательно. В нем, оказывается, есть и нечто положительное. Платин сравнивает Единое с Солнцем как источником света и тепла. И оказывается, что Единое есть благо и свет – Это, конечно, противоречие Платина самому себе, и последующие платоники будут искать выхода из этого противоречия, и над Платиновым Единым надстраивать другое Единое, как бы уже абсолютно тайный чердак, как бы черный ящик, из которого уже не исходит никакого света и никакого блага. Учение о том, что первоначало всего сущего, хотя само и несущее, все же свет и благо, окрашивает мировоззрение плотина в радостные тона. Благо не может породить неблаго, свет не может породить тьму, поэтому и природа у плотина есть все же при всем своем несовершенстве благо. Плутин резко критикует религиозных гностиков за то, что они представляли чувственный мир как порождение злого начала. Эманация Будучи самодавляющим, бездеятельным и, в сущности, пассивным, единое, тем не менее, порождает все то, что существует помимо единого. Это, конечно, парадокс. Плотин понимает это порождение своеобразным. Единое не превращается в иное, чем оно само, как, например, у Гераклита огонь превращается, угасая, в воздух. Воздух – в воду, вода – в землю, которая, воспламеняясь, становится огнем. Такую же картину мы видим и у стойков. У атомистов миры возникают как комбинации атомов, вечных и неизменных материальных частиц. У Аристотеля вещество существует вечно. Вечные формы, которые оформляют вещество, придают ему структуру. Ближе всего к Платину, конечно, Платон. Его идеи отражаются в вещах, но вещи не превращаются. Плотин же развил эту мысль дальше и придал ей крайний вид. Говоря о генезисе мира из единого, Плутин отвергает идею творения мира Богом из ничего. Ведь здесь опять-таки Бог есть некий деятель, который к чему-то стремится, чего-то хочет, который как-то даже ограничен своим творением, которое ведь может и восстать против своего Творца. Плутин понимает творение мира единым как абсолютно немотивированный, объективный процесс. Принято называть этот процесс латинским словом «эманация» от Эманары течь, лица. И Плотин на своем родном древнегреческом языке говорит течь, вытекать, но эта метафора несовершенна, так как здесь все же нельзя отделаться от мысли, что вытекающее, истекающее убывает, и что этот процесс происходит во времени. Страница 403 «У Платина же единое, творя мир, ничего не утрачивает. Оно остается неизбывно целостным. И этот процесс происходит вне времени от вечности. Поэтому более адекватным нам кажется другое выражение Плотина, другая его метафора. Единое, будучи светом, светит вокруг себя. Оно сияет, происходит яркое свечение. Свет не может не светить». Так и единое не может не производить вокруг себя освещенность, которая, как и всякий свет, убывает по мере удаления от своего источника. Свет светит необходимо, и единое также производит все иное, чем оно необходимо. У плотина мы находим идею необходимости, и эта необходимость состоит в том, что высшее порождает низшее, а низшее должно быть порождено высшим. Правда, плотина можно понять и так. Есть необходимость в том, чтобы низшее было порождено высшим, но нет необходимости в том, чтобы высшее породило низшее. Таким образом, единое порождает низшее без всякой необходимости. Низшее же порождено единым необходимо. Но это словесная эквилибристика, которая в сущности ничего не меняет. Ум. Первым, что с необходимостью происходит от единого, есть ум, нус. В отличие от небытийного или сверхбытийного, единого ум бытийн, он существует. Так что творение единым ума может быть понято как творение небытием бытия. Но так у Платина прямо не говорится. В своей концепции ума Плотин соединяет соответствующие представления Платона и Аристотеля. Ум у Плотина и Аристотелевский бог, как само себя мыслящее мышление. Ум мыслит сам себя. И платоновский демиург, который, однако, не имеет перед собой идей как нечто ему заданное в качестве образцов, а содержит их в себе, как свое внутреннее достояние. Говорят, что Порфирий сперва думал по-платоновски, но Плотин переубедил его. Кроме того, у Платона ум Демиург восхотел создать аналогичный себе космос. Плотиновский же ум ничего восхотеть не может, у него нет платоновской черты олицетворения. Ум не только бытий, но и множествен, в том смысле, что в нем существует многое, как идеально многое, как множество идей. Страница 404. Но это множество также и едино. Точнее говоря, ум имеет две стороны – ту, которая обращена к единому, и ту, которая отвращена от единого. Как обращенное к единому ум един, как отвращенное от единого ум множествен. В целом же ум есть саморефлексия систематизированной благодаря единому совокупности идей. Если в едином нет деления на познающее и познаваемое, то в уме это деление есть. Однако оно не абсолютно. Ум познает самого себя. В этом его органическое единство. Как и единое, ум существует вне времени. И процесс познания умом самого себя, как системы идей, вне временной процесс. Ум, мыслит свое содержание, идей одновременно и творит их. Ум мыслит сам себя, начиная с наиболее общих идей, с категорий, то есть таких идей, которые не поддаются дальнейшему обобщению. Это уже знакомые нам по Платону категории «бытие», «движение» и «покой». Тождество и различие, иное От них происходит в процессе мышления умом, самого себя, все остальные идеи Таково, коротко, первое иное, которое происходит от единого Остается добавить, что у Плотина ум парадоксален в том отношении, что он содержит в себе не только идеи общего, но и индивидуального. У Платона этого не было. Плотин же думает, что абстрактное не должно быть беднее конкретного, а потому в уме должны быть идеи и индивидуальных вещей, например, не только идея льва как такового, но и идея каждого льва. Это, конечно, нелепо. При этом идеальный лев должен быть не хуже реального. Для нас, а не для Платона, льва. Идеальный лев имеет зубы и когти, хотя в мире идей ему нечего есть и рвать когтями. Имеется в уме и идеальная материя. У Платона материя, то есть овеществленное пространство, своей идеи не имеет. Плотин использует здесь старое учение пифагорейцев и платоников о пределе и беспредельном, о единице и двоице. У Плотина единица как единое ушло наверх. Или если угодно в центр А двоеца осталась в одиночестве Она пребывает ниже покинувшего его единого Ставшего единым в уме Мировая душа Распространяемый единым свет весь не поглощается умом, а распространяется и дальше. Его результатом является душа. Она прежде всего отличается от единого и от ума тем, что она существует во времени. Время появляется благодаря душе. Душа происходит от ума непосредственно, а от единого – опосредованно. Страница 405. Душа, как и ум, имеет две стороны. Одной она обращена к уму, а другой отвращена от ума. Это различие в душе столь существенно, что можно говорить о двух душах – верхней и нижней. Верхняя душа ближе к уму, нусу, и не имеет непосредственного контакта с чувственным феноменальным миром. Нижняя душа имеет такой контакт. В целом душа – связующее звено между сверхчувственным и чувственным мирами. Она сама по себе бестелесна и в сущности неделима. Если под ее сущностью понимать ее обращенность к уму Душа созерцает идеи, как уже нечто для нее внешнее Тогда как ум содержит в себе идеи Отражение идеи в душе есть логос Каждой идее соответствует свой сперматический семенной логос Что напоминает соответствующее учение стоиков Однако, в отличие от стоиков, у которых все телесно Сперматические логосы и логос, как вместилище этих частных логосов, бестелесны Душа – источник движения. Существуя во времени, душа имеет уже не категорию движения, как ум, а само движение. Природа. И вот мы снова вернулись в чувственный феноменальный мир, в котором погибает низменный человек. Что же такое природа для человека? Это мир явлений, которые реальны настолько, насколько они отражают в себе идеи ума. Оттуда же приходит и красота. Природа у плотины имеет две стороны. Своей лучшей стороной она есть не что иное, как низшая часть мировой души, как низшая душа. Именно она через сперматические логосы порождает в ней вещи, которые в конечном счете есть отражение неубывающих идей ума. В феноменальном мире душа дробится. Есть душа неба, душа, вернее души, звезд. У Солнца, у Луны, у планет, у Земли есть свои, деепричастные души. Душа Земли рождает души растений, животных, низшие части душ людей, через которые люди как раз и заземляются, тяжелеют, попадают в кабалук тел. Итак, природа – затененная часть мировой души, но это все же с лучшей своей стороны. С худшей же стороны природа – порождение материи.